Глава 3 Кристина. «Этот гад не пишет даже вежливое «привет» или типа того, а сразу назначает встречу на завтра в 5 часов. Он настолько не уважает меня, что, будь моя воля, превратила бы его в боксерскую грушу и отдала боксерам на тренировку. И получай, дружок, за все. Шантаж, идиотские шутки, фразы из серии «Он всезнающий философ, а я дура». Отомстить бы ему, да только как не знаю». Я настолько измотана морально, что не могу засесть за книгу и пишу читателям искренние извинения. А Руслану посылаю лучи кошмаров. Надеюсь, ему будет плохо спаться. Пусть все барабашки нагрянут к этому подлецу. Утром просыпаюсь убитая. Бреду на автомате в душ, быстренько умываюсь, наношу немного косметики и, не позавтракав, ухожу в универ. Первой парой у нас стоит английский. Второй лекция по психологии. И когда её ведёт Оксана Андреевна, подружка Соболева, я почему-то ловлю себя на мысли, что оценивающе поглядываю на преподавательницу. Ей вроде 25, хотя многие болтают, что 23, уж больно молодо выглядит. Она вся такая при формах, далеко не худышка, и старательно подчёркивает это одеждой. Вот сегодня на ней облегающее чёрное платье с вырезом, которое так и манит залипнуть на груди и прочих прелестях фигуры. «Наши парни от неё без ума. Они ей открыто комплименты отвешивают. А Дима Сорокин, подобие местного бабника, иногда с ней флиртует». Психологиня, к слову, как лектор, так себе. Слишком часто отвлекается и толком не может объяснить материал. Зато обещала всем зачёты. Какая милашка. После пары мы с ней случайно сталкиваемся в проходе. И этот ангел во воплоти улыбается мне, жестом показывая, чтобы я проходила первой. Интересно, что Руслан в ней нашёл? И как долго они смогут скрывать свои запретные отношения? «Ты чего?» — спрашивает Даша, заметив мой хмурый взгляд, направленный на подружку Соболева. «Всё, что нравится ему, я заочно ненавижу». «Думаю, может пустить слух, что она спит со своим студентом?» Рычу раздражённо я, вспоминая вчерашние посты в группе. «Её же уволят!» Слова Дашки звучат отрезвляюще. Может, мне и не нравится, как преподает Оксана, но она не виновата, что её парень — придурок. Точно. Киваю я, и чтобы замять разговор, сворачиваю за угол в сторону магазинчика. А после обеда мы с Дашей снова натыкаемся на психологине. Только теперь не одну, а с Соболевым. Я замедляю шаг. Не знаю, зачем, просто вдруг интересно становится. Они стоят около панорамного окна, рядом с пышной пальмой поэтому обзор на них не особо хороший. Но я успеваю заметить, как Оксана тянется к Руслану, берёт его за руку, улыбается, а он... Ощущение такое, словно он позволяет к себе прикасаться. И смотрит на неё так снисходительно, что ли, с долей высокомерия. Да уж, с таким парнем встречаться — то ещё удовольствие. Остаток дня проходит спокойно. Дашка, правда, на одну из перемен уходит, стоит только появиться Глебу. Эти двое милуются, привлекая к себе внимание. Мне же остаётся сесть на лавку, благо на первом этаже сейчас тихо, и уткнуться в тетрадь. В пять часов я, как дура, стою на парковке за зданием универа. Жду его величества, которое почему-то имеет наглость опаздывать. Может, зря я вообще на это подписалась. Сейчас как затребует какую-нибудь муть, и что мне делать?» «С другой стороны, я ведь всегда могу отказаться и принять всеобщий позор». Соболев спускается по ступенькам в пятнадцать минут шестого. «Золушка, блин, как же бесит этот парень!» «Ты время видел?» — бурчуя показывая на часы на запястье. «Пошли вон в ту забегаловку, я голодный». «Вот опять, даже привет не соизволил сказать. Чувствую себя настолько униженной, что аж кулаки сжимаются». «Я не хочу есть». Твёрдо отказываюсь я. «А я и не предлагал». Открыто насмехается он, затем обходит меня и, не дожидаясь моего ответа, который, судя по всему, ему и не нужен, идёт в маленькое кафе у остановки. Вздохнув, я тащусь следом. Кафе не пользуется особой популярностью, поэтому посетителей тут нет. Я усаживаюсь за угловой столик, пока Руслан делает заказ. Возвращается он с двумя картонными стаканчиками и грушей. Ну, прямо идеальное свидание. Не могу я удержаться от сарказма, когда он наливает мне лимонад. Записывает для своих ловстори, пока я щедрый. Как мило. Сейчас, погодим, только планшет достану. Хмыкаю я, однако грушу пью. С детства люблю этот лимонад. Соболев кладёт руки на стол и несколько минут будто о чём-то размышляет. Затем начинает разговор. «Короче, лисица, помощь твоя заключается в следующем». «Мне нужна фиктивная девушка, и тебе придётся отыграть эту роль». Он стучит пальцами по столу. «Не совсем так горячо, как в твоих писульках, но чтобы правдоподобно и живенько». «Чего?» Несколько секунд я недоумеваю, открывая и закрывая рот, точно рыбка. «Руслан Соболев по прозвищу Мачо Мэн просит меня подыграть ему? Это точно нужно записать, и желательно на камеру». Я вытаскиваю телефон и навожу на него. «Повторишь?» «Кончай, лисица!» «Ой, прости, ты, наверное, не о том подумала». С ядовитой улыбкой тянет Соболев, выхватив мой телефон и положив его на стол. «Конечно не о том. Я же тут сижу и размышляю, как бы к тебе в штаны залезть. Может, упростишь задачу?» Я подаюсь навстречу, ехидно улыбнувшись. «Будешь хорошей девочкой? Упрощу». На мой лад отвечает «Он». «Можно убить этого парня?» «За что он свалился на мою бедную голову?» «Почему бы тебе не попросить свою подружку с пятым размером?» Джессика Рэббит на её фоне отдыхает. Я выпрямляюсь, решив, что нам нужно всё-таки закончить разговор. «Боюсь, что у тебя с Джесс сходство будет больше». Ухмыльнувшись, выдаёт Соболев. «Я не похожа на неё». Тут же возмущаюсь я. «Мне никогда не нравилась эта мультяшная героиня». Особенно цветом волос. Продолжает он выводить меня. Вот это способности. Никому ещё не удавалось заставить мой глаз дёргаться так быстро. Никогда не сравнивай меня с ней. Иначе я точно не буду выполнять никакие твои условия. Восклицаю я. Раз уж мы закончили словесный понос, то слушай внимательно, лисица. Дважды повторять не буду. Выхожу из такси. Соболев настолько обнаглел, что не соизволил даже подвести меня до своего дома. Он у него находится практически за городом, а вокруг сплошной лес, горы и тишина. Переминаясь ноги на ногу, смотрю, как с неба падают снежинки. Первые в этом году. Ух, морозно тут, конечно. Я ещё и оделась так. Одно из правил моего образа фиктивной девушки — строгий внешний вид. Никаких ярких кофт и юбок, только тёмные или нежные светлые тона — и волосы обязательно должны быть собраны в хвост либо косу. Руслан сказал, что ему нужна девушка только для родителей. В универе мы с ним продолжим быть незнакомцами или врагами. На вопрос «почему именно я?» Соболев не ответил, как и не рассказал, для чего вообще весь этот цирк. Скинул только адрес и время. Мы с ним даже толком историю нашей типа любви не продумали. Тоже мне стратег. Высокие ворота открываются, и я вижу, как быстро приближается ко мне мой парень. На нём кремового цвета свитер и тёмные брюки. Руки скрещены на груди, а на волосах уже успели осесть снежинки. Домашние тапочки дополняют образ, ну точно, хорошего мальчика. А ведь в универе он тот ещё хулиган из Адира. Многие побаиваются Руслана и его компашку. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. «Шустрее, лисица!» Маша тонн, чтобы я подходила. «Твои родители знают, что ты гоняешь на байке?» — спрашиваю я между делом, когда мы направляемся к дому. «Запоминай, Крис. Он опять пропускает мой вопрос. Да что ж такое? Какой-то тотальный игнор. Нет, я тоже не горю особым желанием становиться его другом, но как иначе мы сможем поддерживать теорию наших якобы отношений?» «Мы познакомились в универе, и вместе уже год». «Год?» «Ах, и я, останавливаясь. Год — это 12 месяцев, лисица». ехидно подмечает он. «Ты учишься со мной в одной группе и идёшь на красный диплом». Продолжает Соболев, пока я оглядываю ухоженный сад, мимо которого мы шагаем. «Что ещё?» «Ты вегетарианка. Огорошивает он меня. Господи, я ведь обожаю мясо». «И часто поддерживаешь петиции против насилия над животными». «То есть...» «Мне даже нельзя будет есть всякие мясные вкусняшки?» С грустью вздыхаю я. «Что же ещё?» Мои вопросы сегодня, видимо, ответов не получат. Неужели Соболев совсем не переживает, что я могу где-то промазать? Мы же с ним толком ничего не обсудили в кафе. Я его почти не знаю. Единственное, он сказал, что ему на месяц, может, два, нужна фиктивная девушка. Мне придётся какое-то количество раз прийти к нему домой, пообедать или поужинать с его семьёй. И на этом всё. Дело несложное, но его подход немного напрягает. «Руслан!» Я дёргаю его за руку, заставляя резко повернуться. «А если у меня...» Договорить не успеваю. Дверь открывается, и перед нами появляется женщина. Очень милая, с дружелюбной улыбкой. На ней светлое вязаное платье, волосы собраны в высокую прическу, на лице почти нет макияжа. Она выглядит скромной и при этом достаточно молодой, привлекательной. «Мам!» Соболев моментально меняется в лице. Из вредного колючего ёжика превращается в покорную лань. Вот это да. Ты чего вышла? Холодно же. Ну как не выйти? Такое событие. Она спускается ко мне и протягивает руку, маленькую, с тонкими пальцами, довольно изящную. Я тушуюсь несколько мгновений, затем принимаю её рукопожатие. Здравствуйте. Почему-то смущаюсь. Будто знакомлюсь с мамой своего реального парня. Меня зовут Кристина. А я Лидия Владимировна, мама Русика. Сколько тепла в её голосе. Мне даже не верится, что они родня. Рада знакомству. Киваю я, закусив губу. Она подаётся ко мне и шепчет уже на ухо так, что Руслан не слышит. Сегодня особенный день. Мой сын никогда не приводил девушек знакомиться. Я немного волнуюсь. «Мам!» «Пойдёмте в дом». Милая атмосфера разрывается, когда мы переступаем порог шикарного особняка. Я не успеваю осмотреться, как тут же встречаюсь с суровым взглядом мужчины, на которого очень похож Руслан. Они будто клоны. Тот же нос, скулы. Даже стрижка в чём-то схожа. «Пап, мы уже идём. Время не резиновое», — бурчит мужчина, и, не удосужившись представиться, направляется в сторону, судя по всему, обеденной комнаты. Вот в кого пошёл Соболев. В отца. Стол, к слову, накрыт шикарно. Словно в ресторане. Тут и салаты, рыбные и мясные блюда, фрукты, в том числе клубника. И всё главное таким вкусным выглядит. Живут же люди. Руслан отодвигает для меня стул, мы усаживаемся с ним напротив его родителей. Прислуга разливает нам вино и соки, затем уточняет, кто и что хочет. И я, позабыв обо всём на свете, прошу положить мне кролика в сливочном соусе. «А я думал, вы, Кристина, вегетарианка». Строгий голос отца Руслана обжигает, словно удар хлыстом. «Я аж выпрямляюсь». Соболев кидает в мою сторону убийственные взгляды, пока с меня сходят сто потов. «Божечки, ну и ситуация». «Так я не себе». Нахожусь я, меняя интонацию на фальшиво-игривую. «Это Русику. Он любит кролика». «Да, любимый?» От «любимого» у Соболева вытягивается лицо. Это выглядит так забавно, что мне с трудом удаётся сдержать смешок. «Вы ещё не женаты для таких вольностей при посторонних», — холодно подчёркивает его отец. «Какой душный мужик всё-таки». «Дорогой, но они же молодые», — вставляет Лидия Владимировна. «Тем более Русик явно настроен серьёзно. Ты помнишь, чтобы он приводил девочек домой?» «Пап, теперь и Руслан становится участником этого странного разговора. Прекращай». «Ты придираешься к мелочам. Давайте лучше есть». «Кристина». «Ох, как он произносит моё имя!» «Так высокопарно, что я не сразу примеряю его на себя. Будто кого-то другого зовут». «Салат положить?» «Пожалуйста». Я неуверенно киваю, решив, что лучше буду помалкивать. «И где вы познакомились?» «Очередной вопрос от отца Руслана. Только кому отвечать на него непонятно». «Я же говорил тебе, Кристина вместе со мной учится», — отвечает мой типа парень. «Как неожиданно вы влюбились». Хмурит брови его отец, будто подозревает что-то или на что-то намекает. «Я точно чего-то не знаю». «И чего раньше свою серьёзную любовь не привёл к нам?» «А я должен тебя со всеми своими подругами знакомить?» Руслан отвечает слишком резко и вилку в руке сжимает так, словно согнёт её пополам. «Всеми?» «То есть твоя серьёзность появилась относительно недавно?» Соболев-старший прищуривается и смотрит на сына так пристально, что вот-вот дыру в нём просверлит. «Мне и самой от чего-то неприятно делается. Если мы играем роль безумно влюблённых, Руслану стоит тщательнее следить за словами. А так получается, что я очередная подруга». «Кристина». Его отец вдруг переключается на меня и своим вопросом заводит в тупик. «Вы уверены, что мой сын с вами честен? Вы точно всё знаете о нём?» «Что?» — хрипло произношу я, ощущая, как в груди нарастает паника. «Конечно, я не уверена, потому что не знаю их сына и была бы рада продолжать в том же духе». «Папа!» — повышает голос Руслан. «Вы знаете, сколько у него таких, как вы, было? А может, и есть?» «Даже в качестве фиктивной девушки слушать подобное неприятно». Вы вообще заглядывали к нему в телефонную книжку? Уверены, что вы единственная и последняя. Пап, ты перегибаешь. Тон у Руслана настолько холодный, что даже у меня по спине пробегают мурашки. Собственно, я тоже терпеть такое не планирую. Пусть у нас с этим придурком ничего и нет. А вы? Я склоняю голову на бок, отложив вилку на стол. Уверены в своей жене? Или вы думаете, что только красивые парни могут иметь послужной список? Что за вздор! Его отец бьет ладонью по столу. Ноздри у него раздуваются, словно парашюты. Или вы думаете, что послужной список — исключительно мужская прерогатива? Как вы смеете обвинять мою жену в измене? Соболев-старший окончательно взрывается. И не только он один. Руслан тоже ведет себя максимально странно. Он вдруг кладёт руку на моё колено под столом и крепко сжимает его. Я поворачиваюсь, пытаюсь скинуть его ладонь, но Соболев даже не смотрит в мою сторону. «Видите?» Решаю я как-то потушить пожар, который сама же развела. «Вам ведь тоже неприятно слушать гадости про свою любимую. И мне неприятно. Давайте успокоимся». Лидия Владимировна поднимает руки в примирительном жесте. «Миша, Русик прав. Ты слишком давишь на детей. Всё это просто совпадение». Она скромно улыбается, а я ловлю слово «совпадение». «Значит, у них что-то произошло. Раз прекрасному Русику резко понадобилась фиктивная подруга, а свою реальную он тащить не захотел». «Честно сказать, я наелся». Руслан кидает салфетку на тарелку, поднимается из-за стола и посылает мне взгляд, мол, «Чего сидишь? Вставай» приходится подчиниться. «Сынок, ну вы чего? Мы же только сели». Обиженно дует губы его мать. «Думаю, у вас с папой будет отличный ужин». А мысли... Он откашливается. Видимо, забылся и хотел назвать меня этим дурацким прозвищем. С Кристиной поедем погулять. В эту субботу будет торжество в доме Архангельских. Как бы невзначай сообщает его мама. «Приходите вместе». Руслан молча удаляется, ничего не ответив, а звуки его тяжёлых шагов разлетаются эхом по пустому коридору. «Я даже рада, что этот приём закончился так быстро. Не пришлось переживать насчёт нашей истории любви или краснеть, что я, скажем, не знаю об увлечениях Соболева». На улице становится ещё прохладнее. Ветер не на шутку разгулялся, а хлопья снега теперь напоминают пушистые перья. Такие они большие и серебристые, Какие-то сказочные. На минутку я останавливаюсь, поднимаю ладонь, пытаясь поймать частичку магии зимы. На снежинке слишком быстро тают, не дают себя рассмотреть. «Садись!» — кричит Руслан, моргая фарами чёрного внедорожника. Как мило. Бурчу я себе под нос, однако от предложения не отказываюсь. В такую погоду такси придётся ждать не меньше часа, особенно за городом. В салоне приятный аромат хвои. Мягкие сиденья, и в целом это будто какой-то маленький домик. Думаю, здесь спокойно можно и спать. Я пристёгиваюсь, пока прогревается двигатель. И всё-таки решаюсь я задать вопрос, рассматривая Соболева. У него довольно острые скулы, словно их выточил художник. Длинные, аккуратные, и при этом по-мужски грубые пальцы лежат на руле. На костяшках в одном месте виднеется маленькая ссадина. Интересно, он с кем-то подрался? Что ещё, лисица? С неохотой отзывается Руслан и машина трогается с места. Едет медленно, пока мы не выезжаем за пределы двора особняка. Зачем тебе это? Будешь много знать, сойдёшь с ума от вредности. Он не смотрит на меня и говорит с присущим ему пренебрежением. Бесит. «Родители за твои подвиги блокнули карты, и ты решил им показать, что завёл себе зубрилку-подружку?» «Предполагаю, я». «Фантазия под стать писательнице веб-романов», отвечает Руслан, увозя нас прочь из коттеджного района. «Мне хочется дать ему подзатыльник. Да такой, чтобы звёздочки в глазах заискрили. Не понимаю, как этого парня переносят девушки. И за что любят. Высади меня на остановке у парка». Спокойно прошу я, предположив, что родители, да Иленка не так поймут, если увидят, как я выхожу из дорогой машины. А лишние вопросы в моём положении ни к чему. «Боишься, что нас увидят вместе?» — усмехается он. Мысли мои читает, не иначе. «Именно этого и боюсь». «Хорошо». Как-то быстро соглашается Руслан. Через несколько минут он останавливается у ближайшей остановке, как я и просила перегораживая место для автобуса. Вижу недовольные лица некоторых людей. Кажется, они мысленно нас прокляли. Уже собираюсь выйти, как вдруг Соболев хватает меня за запястье и резко тянет на себя. Всё происходит слишком быстро. Я врезаюсь в мужскую грудь и упираюсь в неё ладонями. На секунду заостряю внимание на его карих глазах. Они такие серьёзные, хищные, словно передо мной необычный парень, а какой-то принц. «Что?» — хриплым голосом шепчу я, растерявшись от неожиданности. «В субботу тебе придётся прогулять последние пары». Руслан будто приказывает. «Нет, я не буду». «Я не спрашиваю, лисица». Отрезает он, напомнив, кто из нас имеет власть, а кто так, для мебели. «Зачем?» — вздыхаю я досадливо. «Я не прогуливаю пары. Даже в школе не прогуливала». По тебе видно, что ты девочка, повёрнутая на правилах. Он будто высмеивает меня. А по тебе видно, что образование и будущее для тебя — пустота. Не сравнивай нас. На последней реплике я повышаю голос, пытаясь придать ему максимальную строгость. Это важный приём, лисица. Руслан пропускает мой выпад. У меня нет вещей, которые бы подошли для... Он обрывает меня. Об этом я позабочусь. Встретимся в вдва на парковке. Я не отвечаю, решив, что Соболев в принципе не готов идти на компромиссы. Выхожу из машины, громко хлопнув дверью. Назло ему. А за спиной даже показываю средний палец. Так бесит меня этот парень. Искренне надеюсь, что через месяц всё закончится».